Глава третья. Искусство магии и своеволия. Учеба магии меня захватила как ничто другое. И Ситас оказалась хорошим учителем, а ее лекции и практики завораживали. Вдобавок я часто посещал полигон просто так. Меня учили и измененные, правда, не так хорошо, как сестра, но тоже неплохо. Но если Иситос учила только тьме, а Атеры только огню, то измененные учили всем силам сразу. Для меня было неожиданностью узнать, что тьма и жизнь любят неспешность, а смерть и свет имеют много общего, в первую очередь скорость срабатывания атакующих заклинаний. Но если у света их было больше пяти десятков, то у смерти лишь 15. По моей просьбе измененные сосредоточились на паре смерть жизнь. Кстати я дал имена измененным и они охотно на них отзывались. Пойми аширос, скорость срабатывания это не одно и то же что и скорость наполнения. срабатывание заклинаний начинается уже после наполнения его манной и задания ему цели. Вот смотри, Кэрот чуть тряхнула белыми волосами с красными кончиками и медленно, для наглядности, начала создавать своими терами паутину слабого заживления. Ты видишь, я наполняю плетение манной. Это и есть скорость наполнения рисунка заклинания. Есть минимальный и максимальный показатель для сил и стихии. Что такое минимальная скорость заполнения? Это скорость, ниже которой сила, влитая в заклинание, просто будет развеиваться, утекая в окружающее пространство. Максимальная же скорость — это скорость, выше которой в узел ничего не войдет и просто распылится в пространстве. Но мы ушли от темы. Так вот, скорость заполнения у смерти низкая, но скорость срабатывания на уровне света. Но тогда почему смерть напрямую практически не используется в сражениях? Ашарас, сколько атакующих заклинаний у Смерть? 15 с максимальной накачкой в 530 эргов, плюс 10 высокоуровневых с минимальной накачкой в 300 эрк. Все эти заклинания известные и имеют один большой минус крайне медленную максимальную скорость заполнения. Но тогда почему же смерть и жизнь так высоко котируются? Когда атакует сильный некромант или друид, его поддерживают полторы-две сотни низкоуровневых созданий либо десяток высокого уровня. Противнику просто некогда будет атаковать некроманта, он будет занят спасением своей шкуры от созданий. Вот тебе и время для наполнения мощных атакующих структур. Правда, часто бывает, что создания сами, без поддержки призвавшего, уничтожают противника. И что мне делать, если я столкнусь с сильным некромантом? Рецепт один Ашерос — самое быстрое массовое заклинание и атака. Нужно не давать ему отвлекаться от защиты. Пользуйся тем, что дала тебе богиня. У тебя Ашерс 63 теры. Значит, ты способен создавать одновременно столько же заклинаний, узлов, плетений, до да частью теров можно просто рисовать печать призыва, создавать, поднимать своих созданий или просто использовать их в бою. Не забывай, Ашерс, у тебя есть элементаль и богиня. А это много. «Очень много. Мало у кого из живущих есть столько возможностей, как у тебя». В каждом занятии было что-то новое. Магия затягивала с головой. Все книги, что мне дали, а их было немало, я прочитал за полгода и потихоньку начал изучать древние фолианты в маленькой библиотеке, что была у меня в покоях. Книги, представленные там, были очень интересны в плане магических знаний. Вот только написаны они были на высокой речи. Так что каждую книгу приходилось изучать со словарем, который нашелся тут же. Измененные мне мало могли в этом помочь. Временами возникало впечатление, что предвечная и богиня заточили их под определенные задачи, а именно боевую магию. С другими же гранями их знаний была беда. Да что говорить, они даже истории темных Эльдаров не знали, даже в общих чертах. Поэтому я приказал им учиться вместе со мной. Временами это было даже забавно. Вообще я ощущал к ним такое странное чувство, как будто у меня появились сестры-одногодки, нечто родное и близкое. Наука создания заклинаний вообще-то была что-то с чем-то. Заклинание состояло из неких энергетических частей, соединяемых магом в единое целое. Причем для разных сил или стихий использовались разные каркасы, называемые атоми. Эта объемная конструкция накачивалась энергией конкретного типа. Многослойные заклинания наполнялись манной в строгом порядке, иначе структура могла взорваться. Каркасы соединялись между собой, как кусочки конструктора. С тренировкой и опытом маг создавал конструкцию практически мгновенно, всю и сразу, и приступал к ее накачке манной. Благодаря этой системе маги делились на уровне искусства. Первый уровень был начальный и назывался просто «жрица» или «жрец». Владение им подразумевало, что маг может создавать только одно заклинание. Второй уровень назывался «эг-жрица» или «эг-жрец» и подразумевал одновременное создание нескольких заклинаний, но поскольку всеатр были эк-жрицами и жрецами, во всяком случае в моем доме, а среди атретосов эк-жриц были единицы, то это звание фактически не употреблялось. Также существовало деление создания заклинаний на создание с помощью теров, мимики, жестов, слов, ритуалов и так далее. Атеры говорил, что можно создавать заклинания даже волевым усилием, но это уже уровень богов. «Вообще, — говорил он, — чем больше действий произведено, тем меньше маны уйдет в окружающую среду, и, соответственно, расход манны тоже будет меньше. Это незаметно при создании огнешара, но существенно при создании тварей, воплощений и мощных массовых заклинаний сил. Именно поэтому меня после огня начнут учить магии жестов и ритуалистики». Создавать заклинания было тяжело и муторно только поначалу. Разучивание каркасов выматывало меня умственно. Зато, выучив эти кирпичики и их назначения, я стал разбираться в построении заклинаний. Первое заклинание, которое я выучил, было, естественно, «Огнешар». Я был так рад, что кидался этим одноэрговым заклинанием во все, что криво лежало на полигоне. Заодно выяснилось, что у меня в восстановлении огненной части дара много больше этого мелочного расхода. Вторым заклинанием, или, вернее, приемом, которому меня попытался научить Атере, был тот огнемет, которому же я научился сам. По-научному он назывался «выдох дракона» и являлся просто незамкнутым каркасом, из которого истекала чистая манна огня. Мои огненные сгустки учитель объяснил высоким уровнем владения огнем и элементалем, который дает мне почти полный иммунитет к чистому огню. Но напомнил, это не значит, Ашерос, что ты можешь ходить по раскаленной лаве. Наоборот, так косвенным образом тебя могут попытаться достать вражеские маги, использующие огонь. Брызги расплавленного камня, металла могут нанести тебе сильную рану или даже убить, что уж говорить о протосилах. С тех пор остальные заклинания стихии огня учились легко, и даже двух-трехслойный огнешар не вызывал у меня особых затруднений. Вообще стихия огня отличалась от особой разрушительностью и своенравностью среди своих товарок и отлично влияло на соседние стихии — землю и воздух. Под присмотром учителя я, пользуясь терами, лепил расплавленный песок в большую лавовую бомбу и кидал в специальную фантомную цель на стене полигона. На вопрос, что с этим куском черного и неприглядного оникса будет дальше, Учитель указал на застывшие капли расплава на полу, и, нагнувшись, я увидел, как они снова распадаются на белые песчинки. Как оказалось, этот песочек был пассивным магическим образованием, созданным специально для гашения негативных последствий заклинаний на полигоне. Его отрицательной стороной было то, что он пропитывался чистой смертью при создании и находиться на нем долгое время было безопасно только магом Вдобавок он впитывал кровь и пот, и не прилипал к телу и одежде. К сожалению, огонь не мог наносить точечный урон, да и применение его сильно демаскировало. Фактически все заклинания этой стихии имели множественные побочные эффекты световые вспышки от взрывов или постоянное свечение самого огня. Некоторые порождали ударную и звуковую волну, и все очень сильно излучали тепло. Доходило до того, что могли появиться массовые ожоги кожи или самовоспламенение одежды, не попавшей под непосредственное воздействие. Поэтому огонь нужно было применять с оглядкой на своих спутников, чтобы вторичное действие заклинаний не ослепило, не оглушило или не обожгло их. К тому же огонь выжигал кислород в воздухе, и, учитывая то, что темные эльдары в основном жили и воевали под землей, приходилось принимать во внимание эту особенность. Вдобавок нужно было осознать, что часто в некоторых пещерах скапливались горючие газы, И, естественно, применение этой стихии в таких условиях равнялось самоубийству. Другие же стихии не обладали подобными масштабными ограничениями и были предпочтительны огня в бою под землей. Я схватывал все практически на лету. Для меня это было просто, очевидно. Тело Атер обладало прекрасными мозгами и ясностью мысли. Да и огонь был несложен сам по себе. Правда, когда я это произнес вслух, Атере лишь улыбнулся и высказался в том духе, что мы еще даже не касались заклинаний высоких стихийных кругов. Если Атере за полгода уже обучил меня восьми формам атов и пятнадцати заклинаниям, то в изучении сил все было намного труднее. Дело в том, что у каждой стихии было ровно 40 атов, а у каждой силы уже около сотни. Причем, если у стихий каждый ад был вполне самостоятельным заклинанием, которое при накачке манной активировалось, то у сил ады были лишь частями заклинаний, ни на что не способными сами по себе. Вообще ады были невероятно завораживающими. Стихийные представляли собой чуть ли не хаотическое переплетение силовых жгутов и внешне выглядели странными светящимися комками не пойми чего. А вот ад и сил были правильными, объемными, прозрачными геометрическими фигурами, определяющими разные действия заклинания. Одни отвечали за поражающее действие, другие — за наведение. Третий — за накачку и заряд манны. Эситас объяснила мне, что есть маги, которые создают заклинания, не разбираясь в атах, а есть те, кто знает все аты до единого. Но не обязательно последние лучше первых. Кузнец, кующий мечи, вряд ли будет хорошим мечником, а мастеру клинка незачем особо разбираться в том, как и чем выковывают мечи. Время летело незаметно. Прошло четыре года, за которые я подрос и стал по грудь измененным. В магии я достиг серьезных успехов и уже разучил не только все аты огня, но и атакующие заклинания вплоть до первого круга. Был существенный прогресс в изучении тьмы. Мы полностью разучили все ее аты и приступили к построению заклинаний из ее раздела. Первые заклинания поразили своей сложностью. Самое слабое заклинание тьмы, плеть ужаса, состояло из десяти блоков, львиная доля которых шла на формирование рукоятки и могло удлиняться почти бесконечно. А сфероидное заклятие, похожее внешне на огнешар, но называвшееся сферой тьмы, состояло из тридцати атов. Хорошо, что его составные дублировались. Иситес также уделила много внимания защите и обучила меня пяти защитным заклинаниям из арсенала тьмы. Мне, кстати, удалось обучиться создавать два заклинания сразу. Вообще, я выучил заклинания до шестой ступени тьмы. Каждый день я занимался с измененными, которые обучали меня атакующими заклинаниями сразу смерти и жизни, не разбирая аты этих сил. Также по моей просьбе мои жрицы обучили меня языку смерти и ритуалам. Мое обучение заклинаниям у измененных напоминало армейское. Они показывали заклинания, принцип их построения, но не объясняли, из чего состоит и за что отвечает тот или иной ад. Матриарха и отца я за это время не видел ни разу. Мои учителя, объединившись, устроили блиц-опрос на проверку всех усвоенных знаний, и, пройдясь по всему курсу огня, Атеры и Иситас сообщили мне, что теперь на наших занятиях будет присутствовать еще один преподаватель. Эксперт в области ритуалистики и раздела плетения заклинаний жестами, который будет обучать меня параллельно. Дело в том, что дальше шли только заклинания огромной мощи, и для дополнительного управления манопотоками, накачивающими их, а также для снижения потерь, и были, собственно, созданы жесты и ритуалы. Эта новость чуть не вызвала у меня хохот, я уже знал большинство из них. Следующий день начался необычно. Мне опять приснился кошмар, чего не было уже очень давно. Я иду по черной, дымящейся под ногами тьме. По топе. Кажется, если я остановлюсь, меня затянет. Передо мной абсолютно белая стена. Из ослепительной белизны внезапно выступает прикованная к стене атер. Она обнажена из-за этого видно, что чудовищно истощена, и ее тело покрыто множеством шрамов. На голове Атерни осталось волос. Жрица медленно поднимает голову, склоненную к правому плечу, и я вижу, что ее лицо обезображено и без глаза. Она что-то беззвучно шепчет и снова бессильно роняет голову. От скрипа своих зубов я просыпаюсь. Начало дня я встречаю, стоя возле бассейна. Я так больше и не сомкнул глаз. Время выходит. Нужно переходить к действиям. Необходимо рассказать матриарху о сне. Послав слугу предупредить о моем визите, мы направились к покоям матриарха. За эти четыре года ничего не поменялось. Даже стража, по-моему, стояла та же. Лишь мать изменилась стала более властной и холодной. При нашем разговоре, как обычно, работал антишпионский артефакт. Тайнари говорила ровным голосом, ее слова, словно камни, падали в окружающее пространство. «Послушай, Ашерос, мы не сможем сейчас потянуть войну с элитидами. Мы так и не обнаружили шпионов других домов или шестого храма. А без этого атака бессмысленна. Мы только понесем лишние потери Ашерос, которые еще больше ослабит наш дом. Если хочешь, можешь с небольшим отрядом погонять гоблинов на дальних границах дома. А насчет Эльвиарон... Боюсь, ей придется умереть вопреки воле богини. Как это не прискорбно. Но матриарх, я понимаю... Тебе сложно это принять, но я возглавляю дом Иситор, и тебе придется выполнять мою волю. Я попытался скрыть разочарование и опустошение за безликой маской, но зубы предательски скрипнули. После короткой внутренней борьбы мне удалось взять над собой контроль. Да, матриарх, кого мне разрешено взять на охоту? «Возьми с собой два арыка гвардии и своего куратора. Пусть тоже расслабится». Сжав челюсти, я вышел из кабинета, не дожидаясь, пока мать вырубит свой приборчик. Пока я был в раздумьях, ноги сами вынесли меня на полигон. На нем я увидел дожидавшегося меня Атеры и рядом с ним темнокожую жрицу. «Неужели?» Я направился к ним. Когда я приблизился, мой учитель и темнокожая жрица уважительно кивнули. «Приветствую тебя, Ашерос. Это...» — Атера кивнул в сторону жрицы. «Арихитос, высшая жрица. Она будет тебя учить ритуалистике и магии жестов». На несколько секунд я выпал из реальности. Легендарная Арихитос. Настолько необычно и красиво, что получила прозвище «Чёрный цветок. Уже сто лет, как носит звание Хэшри, высшая жрица. Я видел её лишь издали. Обычно она медитировала в медитативке, соединив четыре песочных ромба в один. Гладкая, словно сделанная из чёрного фарфора кожа, идеальное лицо, прямые белые волосы, перевитые чёрной лентой с вышитыми на ней символами дома — Точеная, гибкая, с идеальными пропорциями фигура и подчеркивающая все это одежда высшей жрицы. Красиво во всем. Существует четыре степени магического развития темных эльдаров. Первая ступень носит название Вэлтер, хотя их часто называют просто «посвященными». У них очень небольшой дар, меньше 500 эргов, А может и не быть вообще. Родившиеся с подобным даром Атретесы отдают свою жизнь служению темным богам, становясь арирами. Далее следует Реашт или Жрицы. Дабы получить это звание, Атретес должен знать на приличном уровне одну-две стихии и две силы. Потенциал примерно равен от тысячи до двух тысяч эргов. Следующая ступень, самое распространенное звание среди Атретосов – Кхеарт, с древнего старшее. Потенциал колеблется от 2000 до 5000 эргов. Атретос, носящий это звание, должен разбираться во всех четырех силах и уметь противостоять порядку хаосу. И последнее звание – вершина развития Атретоса – Хешри. Высшая Жрица. Потенциал их дара больше пяти тысяч эргов. Обычно это умудренный жизнью и бесконечными схватками, разменявшие пятую сотню лет от Ретос. Хэшри имеют колоссальный опыт сражений и боятся лишь одной вещи — не оправдать возложенную на них ответственность. Благодаря своему авторитету, Высшие Жрицы — Опора нашей власти среди остальных Атретасов. Уже одно то, что Арихитас в свои неполные три сотни лет получила это звание, говорит о многом. Когда она заговорила, мне пришлось приложить большое усилие, чтобы сосредоточиться не на ее пухлых губках, а на смысле ее слов. Сегодня, Ашерас, ты приступишь к изучению заклинания «Огненный шторм». Это заклинание первого круга стихии огня. Состоит оно из ячеек, каждая из которых содержит десять атов. Создание его без ритуала возможно, но создаваться оно будет вокруг заклинателя, и вдобавок испускаться тоже будет во все стороны. Чтобы ограничить сектор его применения, а также уменьшить потери при его накачке, мы будем разбирать четырехсекторный круг. Каждый из этих секторов отвечает за направление удара данного заклинания. Для управления им призывается дух стихии. Он и ограничивает сектор поражения. В вашем случае его тоже нужно призывать. Элементаль плохо управляет слабыми потоками и может повредить сам круг. После этого короткого объяснения Орехитос приступила к рисованию круга и разных деталей с помощью теров, после чего, накачав знаки манной, замерла, закрыв глаза. Спустя пару секунд перед ее лицом возник маленький огонек, очевидно, дух. Жрица открыла глаза и Огонек, повинуясь ее взгляду, опустился на рисунок в дальней от нас части. Арихитос довольно улыбнулась и стала с помощью своих теров вязать нечто вроде большой крупноячейстой оранжевой сети. Завершив один прямоугольный сектор со сторонами 10 на 50 ячеек, она завязала его концы за знаки на круге и обернулась ко мне. а теперь Ашерас, Накачиваем само плетение, а знак активируем, посылая команду духу. Несколько иотеров воткнулись в нарисованный знак на песке и стали накачивать оранжевую манну. Духи не являются разумными, но способны выполнять простейшие команды. Позже, Ашерас, мы разберем сам призыв духа стихии и ритуалы. Орехитос собернулась и в то же мгновение заклинание сработало. Сеть мгновенно рванула вперед, постоянно увеличиваясь с расстоянием. Ячейки росли, становясь размытыми. Послышалось нарастающее гудение. Удалившись на расстоянии около 10 метров, заклятие задело нижними ячейками песок, и в следующее мгновение воздух буквально заревел и завыл. Заклинание утратило плотную структуру и превратилось в огромную, постоянно увеличивающуюся огненную стену, вовлекающую в себя песок. Пламя быстро дошло до края полигона и буквально охватило его, образовав на стене настоящую огненную волну, которая, впрочем, быстро погасла, оставив после себя тучу перегретого, медленно оседающего песка. Орехитос собернулась. Это была минимальная накачка огненного шторма, а предельная еще не была обнаружена. Пять тысяч лет назад, Ашерос, во время последней войны сил, светлые эльдары создали огненный шторм с накачкой в миллион эргов. Тогда орки попытались высадиться к ним на острова. От их флота ничего не осталось, выжили лишь единицы — а волна горячего пара докатилась до другого побережья. Что ж, приступим к разбору управляющего круга. Я уже хотел сказать, что я, в принципе, знаком с кругом и даже знаю большинство знаков. Все-таки не зря занимаюсь с измененными, но что-то удержало меня. Мелькнула мысль, что могу почерпнуть что-то новое и дополнить свои знания. Да и пару козырей в рукаве хочется иметь. Вообще, в моей маленькой библиотеке были только книги по силам, да немного информации по прото-силам. Это то, что можно было нормально читать на упрощенном диалекте речи детей.